Глава одиннадцатая Я мог бы просто сказать, что очнулся уже в больнице, но этого было бы недостаточно. В самом деле, я открыл глаза, лёжа в больничной палате, но проснулся, словно в новой реальности. Она была очищена от мечтаний, иллюзий и надежд. Наконец, стала чем-то настоящим. Местом к которому с определенного времени я стремился. Возле кровати сидели отец и мать. В коридоре время от времени показывался лениво прохаживающийся полицейский. С его точки зрения ничего не происходило. Ничто его не занимало, а особенно я. С меня сняли все подозрения. Поиски убийцы Блица были завершены, и подозреваемый находился в следственном изоляторе. Это был человек известной полиции, но не связанный с Кайманом. Наверняка он был нанят именно им, но доказательств этому не имелось. Доказательств, которые требовались прокуратуре, но не мне. Родители неоднократно пытались меня разговорить, но я не отвечал. В определенный момент они стали опасаться, что дело дошло до необратимых изменений, но доктор успокоил их, сказал что ни одно исследование не выявило что-либо всерьез, угрожающее моему здоровью. Правда, я получил сотрясение мозга, но наиболее ощутимые последствия уже прошли. Ничего со мной не случилось. По крайней мере, это подтвердили результаты томографии. Наконец, я заговорил, исключительно потому, чтобы успокоить родителей. Они с облегчением вздохнули, А я моментально почувствовал угрызение совести за то, что так долго держал их в неизвестности. Да и, честно говоря, мне нечего было им сказать. Но они не переставали задавать мне один и тот же вопрос. Что случилось, сынок? Не знаю. Они переглянулись. — А что говорят полицейские? — спросил я в свою очередь. — Что? — начала мать и прервалась. Они хотят предъявить тебе очередные обвинения, — вступил отец. У меня появилось ощущение, что именно сейчас меня полностью парализовало. Потребовались минуты, чтобы переварить полученную информацию. Значит, присутствие полицейского что-то означает. Это выглядело абсурдно. Может, я провинился больше, чем считал? «Может, чего-то не помню?» Я с трудом сглотнул и неуверенно посмотрел на отца. «Иисусе Христе, какие обвинения?» «В убийстве и похищении». «Что?» «Говорят, что ты убил кого-то в Револе, сынок». «Только теперь до меня дошло, что найдено тело Роберта Реймона» а на нем полно оставленных мной следов ДНК. Фактически даже не нужно было проверять те, что были на мне, чтобы узнать, откуда на моем лице возникли все эти повреждения. Я беспокойно пошевелился. Внезапно каждая из ссадин напомнила о себе. Посмотрел на родителей, пытаясь оценить, как все это для них выглядит. Ясно было, что они не верили полиции. Но что в таком случае можно было подумать? Послушайте. Ты не должен ничего говорить, прервала меня мать. Она указала взглядом в сторону двери, и стало понятно, что полицейский стоит тут же, за порогом. Я не был прикован наручниками к кровати. Видимо, они решили, что я в очень плохом состоянии, чтобы попытаться бежать. Знаю, ответил я но я хочу вам все объяснить, и мне плевать, что нас слушает кто-то еще. — Нам все ясно, сынок, не все. — Тебе подставили, — заключил отец. — Пока не знаем, как, но мы поможем тебе справиться со всем этим. Я знал, что так и будет, хотя в глазах матери застыл невысказанный вопрос, а может, даже не один. Я долго смотрел на нее, пока она сама не поняла. Я жду, когда она выскажет то, что ее более всего волнует. Наконец она тихо кашлянула, а я, понимающе кивнул. Спрашивай, мама. Хочу только... Не сейчас, вмешался отец. Нет-нет, остановил я его. У меня нет повода что-то скрывать от полиции. Оба молча вздохнули. «Задаетесь вопросом, почему я поехал в Револ?» — подсказал я, думая, что именно это их больше всего волнует. «Потому что там меня ждала Ева, и подозрение в похищении касается как раз ее». «Сынок!» — я поднял руку. «Подожди, дай мне закончить». «Евы нет в живых, сынок!» Я покачал головой. «Она жива. Тело, найденное на болка принадлежит...» ей вступила в разговор мать. «Это действительно она?» Отец, потупив взгляд, добавил. «Исследования подтвердили это. У полиции нет в этом никакой уверенности. Вид у родителей был такой, будто и у них ее не имелось. Однако я не желал в это верить. Даже несмотря на то, что после всего произошедшего... Я должен был принять любую, даже самую иррациональную версию. Я должен быть готов ко всему. И не сейчас, а гораздо раньше. «Это невозможно», — сказал я. «Мы сами видели результаты, сынок. Подкомиссар Прокоцкий пригласил нас в управление и показал всё Документы можно подделать, а они просто старались ее уберечь». «Уберечь?» — спросила мать. «От кого?» «От людей Каймана, от тех, кто ее преследовал». «Каймана?» Я посмотрел в сторону полицейского, словно ждал, что тот все выложит родителям. А когда наткнулся на его удивленный взгляд, осознал вот что. «Все, что я знал о Каймане...» исходило из аудиозаписи Евы. Это было очень похоже на то, что должно было происходить с ней в последние десять лет. Более того, вся информация о Прокотском, программе защиты свидетелей и действиях полиции появилась из того же источника. В общем, вся картина сложилась у меня в сознании на основе услышанного от Евы. Господи! Неужели я стал разменной пешкой в чьей-то гигантской афере? Мысли вертелись в круговороте, засасывающем всю мою рациональность. Я словно со стороны наблюдал, как ее остатки крутились все сильнее, поддаваясь силе вращения и исчезали в центре. Мне никак не удавалось выстроить посреди этого сумасшествия хоть какой-нибудь итог. Все казалось возможным и невозможным. Выполнимым и невыполнимым. Я чувствовал себя раздавленным, и самым плохим в этом было то, что я не мог вспомнить никого, кто мог бы ответить мне на мои вопросы, кроме Евы. «Сынок, все в порядке», — пробормотал я. «Кто такой Кайман?» Зажмурив глаза, я покачал головой. «Сейчас это неважно. Расскажу полиции все, что знаю». Я снова посмотрел на себя, как на другого человека, от которого ждал, что он придумает, чем мне помочь. Надеялся, что отец попытается что-нибудь предложить, но он не успел. В палату вошел полицейский и протянул мне телефон, так, будто целился из него, как из пистолета. Подкомиссар Прокоцкий хочет с вами поговорить. Я открыл рот, но ничего не сказал. Это не выглядело стандартной процедурой. Если мне и в самом деле хотели предъявить обвинение, общение по телефону явно было не лучшей идеей. Я вытянул руку, и полицейский передал мне телефон. «Да — Да? — спросил я. — вы себе проблем, — проговорил подкомиссар я заметил. Но, по крайней мере, отчасти из них вы сможете избавиться, если дадите согласие сотрудничать. Откровенно говоря, я не уверен в том, с кем именно придется сотрудничать. Прокотский тихо хмыкнул. — Не в первый раз я это слышу, — ответил он. — Но всегда отвечаю одинаково. Лучше доверять тем, кто дал присягу обеспечивать безопасность граждан, А как насчет тех, кто время от времени нарушает эту присягу? В каждом стадии находится поганая овца. Вы не такой? Нет, — ответил Прокоцкий и вздохнул, словно его оскорбляло, что такое вообще можно вообразить. Я ваша спасительная доска и единственная надежда, чтобы выбраться из дерьма, в которое вы окунулись. Я молчал. Прав ли, Прокоцкий? Если верить тому, что я услышал в аудиозаписях, подкомиссар действительно был тем единственным человеком, который мог мне помочь. Хотя теперь я уже не верил ничему, услышанному от Евы. Вы слушаете меня? — Да, — ответил я. — Это хорошо. Тогда мне кажется, что, несмотря на сомнения, вы доверитесь мне. «Сомнения есть», — Прокоцкий снова вздохнул. «Договоримся так. У вас нет абсолютно никакого выхода. Вы обвиняетесь в убийстве Роберта Реймона и, в дополнении в похищении его жены и ребенка. Это абсурд! Мне сдается так же. Тогда почему имеет место факт, которого пока что недостаточно ни моим подчиненным, ни прокуратуре?» Несколько секунд мы оба молчали. — Поэтому я должен знать, черт возьми, что вами двигало. Вам понятно? Я уже ничего не понимал. Однако старался не выказывать этого. Родители напряженно смотрели на меня. Им не нужно было что-либо говорить. После визита к Прокотскому они почему-то стали доверять ему. Может, знали больше меня? Может, он рассказал им о том что вся эта троица для моей же пользы теперь решила сохранять в тайне Я покачал головой. Мне захотелось задать вопросы сначала самому себе, а потом уж своему собеседнику. «Что ж, сказано-сделано. Позвонив мне, подкомиссар, по сути, протянул руку. Неформально, как жест доброй воли. И я должен этим воспользоваться. Кассандра Реймон... «В действительности, Ева, господин комиссар!» «Что, извините?» Она связалась с Реймоном несколько лет тому назад, чтобы обеспечить свою безопасность. Не предвидела, однако... «Что вы такое рассказываете?» Телефонный разговор был не лучшим способом, чтобы изложить ему эту запутанную историю. Но у меня не было иного выхода. Я глубоко вздохнул... — Собираюсь продолжать, но полицейский не дал мне на это времени. — Мы идентифицировали тело, — сказал он. — Это произошло не только благодаря членам семьи, но и исследованиям ДНК. Мы хотели иметь абсолютную уверенность. — Вы абсолютно уверены? — Успокойтесь. — У меня нет повода врать. — Вы продолжаете ее охранять. — Кого охранять? — его «Опасаетесь, что ее найдут». «Кто?» — тяжело вздохнув, спросил Прокоцкий. «Кто должен был ее разыскивать?» «Люди Каймана. Те, против кого она свидетельствовала». «Ева не свидетельствовала против кого-либо. Но не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но, судя по всему, вас киданули по полной программе». Я пробовал сглотнуть, но горло мое пересохло, нервно кашлянул, чувствуя охватывающий все тело жар. Сжимал телефон все сильнее, хотя сил мне не хватало. До меня медленно начала доходить правда. — Но, — повторил я, — она ведь... — Наконец я понял кто подсунул мне версию, которой я придерживался. — Кассандра Реймон — это Кассандра Реймон, — сказал Прокутский. — Мы тщательно все проверили, как только было найдено тело ее мужа. Она не имеет ничего общего с вашей невестой, за исключением, может быть, внешнего сходства. Его слова гулким эхом отдавались в моей голове. — Вы... вы уверены? «Если только кто-то не изготовил фальшивые документы в учреждениях, не купил отдельных людей, чтобы те выдавали себя за ее родных и знакомых, не сфабриковал фотоснимки, сделанные якобы в последние несколько лет, то я полностью уверен». Я не знал, что ответить. Подкомиссар говорил еще некоторое время, уверяя меня, что представит все доказательства. Я сам смогу удостовериться, что найденная особа — моя пропавшая невеста. Наконец Прокоцкий даже допустил для меня возможность посмотреть снимки из морга. Я лежал как парализованный. Где-то в стороне от меня начала выстраиваться новая реальность. Неужели и впрямь Кассандра Реймон не Ева? Сейчас у меня уже не было незыблемой уверенности в том, что я знаю ответ на данный вопрос. А ведь еще совсем недавно это представлялось мне невозможным. Господи! Что же тогда случилось с Евой? Где она была в течение десяти лет? И почему погибла? Эти вопросы появились в моей голове, пока Прокоцкий продолжал уверять меня, что об ошибке не может быть и речи. Он говорил еще некоторое время, но я уже не слушал его. Потом дрожащей рукой вернул телефон полицейскому и посмотрел на родителей. Выдавил. Где? Где мой мобильник? Отец указал на один из шкафчиков возле кровати. Я допускал, что полицейские скрупулезно проверили мой телефон, но особенно меня удивило, что они его не забрали. Может, предполагали, что кто-то из моих подельников рано или поздно предпримет попытку связаться со мной? В общем-то, так и получилось. Включив мобильник, я заметил непрочитанную СМС-ку. Раскрыл ее и увидел код авторизации в речь. От моего лица отхлынула вся кровь. — Что случилось, сынок? — спросил отец. Я снова с трудом сглотнул и ответил, «Мне нужен ноутбук».